Одышка это поправимо. Делая обычный вдох, мы поглощаем минимальное количество кислорода. При этом наши органы дыхания работают не с максимальной нагрузкой. Что произойдет, если изменить вдох и выдох? Тренированный человек дышит намного глубже, а одышка у спортсмена бывает только при чрезмерных физических нагрузках. В повседневной жизни выносливый человек одышки не чувствует. Почему? При глубоком вдохе в организм попадает большое количество кислорода, наполненные им клетки обладают повышенными защитными свойствами, а значит, человек меньше страдает простудными и вирусными заболеваниями. Иммунная система становится сильнее благодаря повышенному содержанию кислорода в крови. Поэтому вы можете забыть о гриппе, ОРВИ и осложнениях после этих сезонных заболеваний. Должна предупредить, что при правильном аэробном дыхании в начале занятий Вас будет сопровождать незначительное головокружение. Не бойтесь, вы на правильном пути. Это кислород в большом количестве заполнил ваши легкие. Не ленитесь. Постарайтесь научиться дышать правильно. Это незаменимая профилактика различных болезней.